Глава седьмая. Кви кво некоторые пациенты не просто поражали, а убивали наповал своим наивным идиотизмом. Вроде бы взрослые, адекватные люди, а как дело дойдет до здоровья, начинают выкидывать такие фокусы, что хоть караул кричи Взять хотя бы господина Гасанова. Деловой человек, секонд-хенд из Европы гонит вагонами. А это занятие большого ума требует. В бизнесе все у него расписано как по нотам. Но при всем этом он не способен регулярно принимать назначенные ему препараты, которых всего три. Причем два из них принимаются один раз в сутки. В результате имеем то понос, то золотуху. Точнее говоря, то сильный приступ стенокардии, то гипертонический криз. А иногда и то, и другое разом. «Юнус Олег Перович! ахнул Кирилл, едва взглянув на входящего в кабинет Гасанова. «Вам не сюда, вам в приемное надо?» Сказать, что пациент выглядел нехорошо, означало не сказать ничего. Более уместным было бы выражение «краши в гроб кладут». Бледный, на лбу испарено, губы синие, руки подрагивают, ноги еле ходят. С одной стороны, сын под руку поддерживает, а с другой какая-то незнакомая Кириллу, восточная женщина средних лет. Наверное, дочь или невестка. — Приемная потом, — тихо сказал Гасанов. — Успеется. Сначала хочу с вами поговорить. Усадив его на кушетку, женщина вышла из кабинета, а сын остался, сел рядом с отцом, не давая ему завалиться на бок. — Скорую надо было вызывать, — строго сказал сыну Кириллу. «Скоры. Неизвестно, куда увезет», — ответил сын. «Они в последнее время какие-то дурные стали. Везут туда, куда им начальство скажет. Не договоришься. На все один ответ. У нас инструкция. А отец привык здесь лечиться. Он здесь всех знает. И его все знают. Да и разве моя машина хуже скорой? «Шевроле персональной сборки». Внедорожники «Шевроле Тахо» собирались на одном из местных автозаводов. Желающие расстаться с ценной суммой денег могли лично наблюдать за сборкой автомобиля, который им предстояло купить. Эта неофициальная услуга называлась персональной сборкой. «Скоро вашего папа на носилках бы транспортировала, а не пешком», — заметил Кирилл, щупая пульс пациента. «Организуем», — пообещал сын и умолк под строгим взглядом отца. Обычно врачи сначала расспрашивают пациентов, а затем уже приступают к осмотру. Кирилл поступал иначе. Сначала устраивал общий осмотр, оценивал пульс, измерял давление, выслушивал легкие сердце, щупал живот, смотрел, нет ли отеков на ногах и лишь затем переходил к расспросам. Этому его научил один доцент во время переподготовки в кардиологии. «Пациенты зомбируют нас своими жалобами», — говорил доцент. «Мы идем на поводу у их жалоб, и потому совершаем диагностические ошибки. Сначала нужно осмотреть пациента, составить общее представление о его состоянии, а потом уже слушать жалобы». Когда Кирилл надавил рукой на живот, пациент вздрогнул. «Болит?» — спросил Кирилл. «Здесь болит». Гасанов положил руку на середину груди. «А там так, пустяки, у меня же калит хронический». «Очень неустрою кушает», — пожаловался сын. «Без перца и чеснока за стол не садится». «Мне без перца еда в рот не лезет», — ответил Гасанов. «Да живешь до моих лет, поймешь». Закончив осмотр, Кирилл вызвал по телефону пианистку. Так здесь называли снимающих кардиограмму медсестер. И пока та шла, выслушал жалобы пациента. Собственно, жалоба была всего одна. Ночью возникла сильная жгучая боль в груди, отдававшая в живот. Домашние хотели вызвать скорую, но Гасанов запретил. Проглотил несколько таблеток и попросил оставить его в покое. А к утру ему стало лучше, но сын все-таки настоял на том, чтобы показаться врачу, и привез отца в поликлинику кардиоцентра Кириллу Мартыновичу. Гасанов лечился только у мужчин, поскольку женщинам он не доверял и предпочитал иметь дело не с обычными врачами, а с кандидатами или докторами наук. На кардиограмме данных за острый инфаркт не было, но, тем не менее, Кирилл настоятельно предложил Гасанову госпитализироваться. Настоятельно, то есть не формально для галочки, а с уговорами и объяснениями. Но упрямый старик стоял на своем. Если бы был инфаркт, тогда бы я согласился, раз инфаркта нет, лучше дома отлежусь. На всякий случай, чтобы подстраховаться от возможных неприятностей, Кирилл пригласил в свой кабинет заведующего отделением. Та явилась раздраженная. «Ну что вы меня дергаете?» Отчитала Гасанова за несознательность, постращала последствиями, но тоже ничего не добилась. Осматривать Гасанова она не стала, удовлетворилась рапортом Кирилла и показанной кардиограммой. Кирилл записал в амбулаторную карту Гасанова осмотр, который завершался фразой. В присутствии заведующей консультативно-поликлиническим отделением письменной МГ Пациенту трехкратно предлагалась экстренная госпитализация, от которой он категорически отказался. Тяжесть состояния и необходимость стационарного лечения разъяснены. Сначала под этим подписался Гасанов, затем Кирилл, а после и заведующая поставила подпись, заверяя отказ. Когда она ушла к себе, Кирилл написал поверх своей записи «Совместный осмотр с зав. отделением письменной МГ». Так ему было спокойнее. Уж очень нехорошо выглядел пациент. «Если передумаете, то вызывайте скорую», — предупредил Кирилл на прощание. С носилками Гасанов-младший заморачиваться не стал. Организовал транспортировку от сада машины на каталке. Но предварительно выкинул фортель. Попытался отблагодарить за беспокойство. На глазах у медсестры, которой Кирилл не доверял. Пришлось вернуть засунутые в карман халаты купюра со словами «это совершенно лишнее». «Оно и к лучшему», — подумал Кирилл, никогда не отказывавшийся от материального выражения благодарности. «Не тот случай». «Если пациент, нуждающийся в экстренной госпитализации, отказывается от нее, то просто так отпускать его домой нельзя, нужно передать вызов участковому терапевту». «Такие вызовы?» поступившая не от пациентов или их родственников, а из медицинских учреждений, называются активами. Кирилл дал поручение старшей медсестре, которая передавала активы по назначению и регистрировала их в особом журнале, и забыла о Гасанове, поскольку и без него дел хватало. «Это Пушкин», — считал ноябрь скучной порой, «а врачам в ноябре скучать не приходится, поскольку начинается пора респираторных инфекций». а на их фоне обостряются хронические болячки. Сын Гасанова явился на следующей неделе. Один, без отца. Выглядел он как-то странно, был небрит и смотрел из-под лобья. Повел себя тоже странно. Вошел без традиционного «можно доктор» и не поздоровался, а молча подошел к сидевшему за столом Кириллу и начал сверлить его глазами. «Обкуренный?» Беспокойно подумал Кирилл, вглядываясь в глаза Гасанова-младшего. Или что другое? Глаза были узкими, темно-карими, да еще и стоял Гасанов боком к окну, так что оценить состояние зрачков Кириллу не удалось. Но и без этого было видно, что человек в неадеквате. С людьми, находящимися в одурманенном состоянии, следует вести себя спокойно и вежливо. «Присаживайтесь, пожалуйста». Кирилл указал рукой на стол. как папа себя чувствует. «Отец умер», — тихо и зло сказал Гасанов-младший. «Похоронили уже!» Правой рукой он сделал какое-то странное движение. Что было дальше, Кирилл не помнил. Очнулся он в незнакомом месте, которое оказалось реанимационным залом скоропомощной горбольницы. Дежурный врач рассказал, что Кирилл получил удар кастетом по голове и несколько ударов ногами по ребрам. «Ничего страшного, череп цел, сломано всего одно ребро. Пока отдыхайте, коллега, а завтра утром определимся, что с вами делать. Оставлять или переводить в отделение». Потом приходил капитан полиции, должности, фамилию которого Кирилл не запомнил. В память врезалось только звание. Капитан спрашивал, были ли у Кирилла конфликты с семьей Гасановых или какие-то иные поводы для возникновения личной неприязни. «Не было никакой неприязни», — ответил Кирилл. «Отец раз пять или шесть был у меня на приеме, всегда в сопровождении сына. Никаких конфликтов, оба очень вежливо себя вели. В последний приход я уговаривал отца госпитализироваться и предупредил, что дома он рискует умереть». Не понимаю, какие могут быть ко мне претензии. Он здесь умер?» Капитан ткнул указательным пальцем в пол. «В реанимации. Готовили к операции, да не успели». «К операции?» — удивился Кирилл. «А, наверное, шунтирование хотели сделать». «Аорто-коронарное шунтирование, АКШ. Операция, позволяющая восстановить нормальное кровоснабжение сердечной мышцы». посредством обхода места сужения кровеносного сосуда с помощью сосудистых протезов, называемых шунтами. Но почему здесь? Здесь же нет никакой кардиохирургии. Ситуацию прояснил заведующий отделением во время утреннего обхода. «Касанова вашего к нам привезли с перитонитом», — сказал он, — в критическом состоянии. На вскрытии обнаружилось прободение язвы желудка. После обхода Кирилла перевели в отделение сочетанные травмы. Он просил выписать его домой, но заведующий наотрез отказался, сославшись на инструкцию, запрещавшую выписку из реанимационных отделений. «Переведем в обычное отделение, полежите там пару дней, а тогда уж можно и о выписке думать. Сотрясение мозга — штука коварная, последствия проявляются не сразу». На второй день пребывания в отделении к Кириллу явился Гасановский адвокат, которого звали Сергеем Сергеевичем, и фамилия у него была под стать имени Сергеев. Адвокат сообщил, что его клиент сильно сожалеет о содеянном в состоянии аффекта, вызванного смертью отца, просит прощения за свой поступок и готов компенсировать нанесенный ущерб в рамках разумного, а также обещает не писать на Кирилла жалобы в вышестоящие инстанции. Эффект наступает сразу и длится недолго. Осадил адвоката Кирилл, писавший на пятом курсе доклад по аффективным психозам, а он меня хотел убить уже после похорон отца и кастет прихватил. На лицо осознанное намерение. В эффекте бьют не заранее приготовленным оружием, а тем, что под руку подвернется. «Пусть ваш клиент жалуется на меня куда хочет. Я его отца смотрел вместе с заведующим отделением. Ей отвечать. А я, в свою очередь, прослежу за тем, чтобы он сел реально и надолго». «И что это вам даст?» — сплеснул руками адвокат. «Месть — это непродуктивное чувство. Объясните это своему клиенту», — парировал Кирилл. «И вообще, давайте отложим этот разговор, а то у меня голова травмированная начала болеть». Торговаться Кирилла научил дедушка Леша, отец матери. Зубр советской торговли, ни разу не бывший последствием за 40 лет служения Меркурию. Правила были простые. Никогда не соглашаться ни на первое, ни на второе предложение. Никогда не соглашаться сразу и никогда не демонстрировать особого интереса к сделке. К тому же Кириллу нужна была пауза для ознакомления с Уголовным кодексом. Согласно пункту Б, части 2 статьи 112, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, Гасанов младший впрочем, теперь уже старший, мог получить до пяти лет лишения свободы. Это с одной стороны, а с другой, его действия можно было расценивать как покушение на убийство. кастетом то по голове, со всей дури-то. А за это можно и все восемь лет получить. По большому счету, ему вообще садиться нельзя, ему отцовским бизнесом заправлять нужно. Так что пусть раскошеливается, мститель хренов. В конечном итоге мститель раскошелился на двадцать пять тысяч долларов, которые Кирилл получил до суда. В этом отношении его позиция была непоколебима. «Или всю сумму авансом, или не договоримся. Мол, если вы мне не доверяете, то почему я должен вам доверять?» На суде Кирилл сказал, что он все понимает и не держит зла на гражданина Гасанова. Искренне сочувствует его невосполнимой утрате и просит оказать снисхождение. Гасанов получил год лишения свободы условно. Сам он никуда на Кирилла не жаловался, но в департаменте узнали о случившемся по внутренним каналам. Чай не каждый день врачей на приеме кастетами вырубают. И приняли меры. Заведующие отделением отправили на пенсию, выдав ей в качестве последнего утешения выговор. Кирилл тоже получил выговор за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, к которому прилагался добрый совет главного врача. — валить на все четыре стороны, пока по инициативе работодателя не уволили. — Вы работали абдоминальным хирургом, потом стали кардиологом, но тем не менее не смогли отличить стенокардию от прободной язвы. Нам такие специалисты в кавычках не нужны. На сей раз Марат Светланович поостерегся устраивать доктору Барканскому публичную выволочку на собрании. А сделал это в кабинете с глазу на глаз. И правильно сделал, потому что Кирилл снова не стал молча сносить упреки. — В условиях амбулаторного приема трудно провести полноценную диагностику, — ответил Антоном, которым принято объяснять детям прописные истины. Марина Григорьевна тоже не разобралась, а уж она-то просто выдающийся диагност. На самом деле, в плане диагностики, Марина Григорьевна была тупой, как пробка, но ситуация требовала ее восхваления. Но я настойчиво предлагал госпитализацию, продолжал Кирилл, а после того, как пациент на отрез отказался, попросил Эльвиру Ивальдовну передать актив в поликлинику. Она забыла это сделать, вставил главный врач. А вы не проконтролировали? Контролировать старшую медсестру? — притворно удивился Кирилл. — Простите, но это функция заведующая отделением. А Эльвиру Ивальдовну вообще лишний раз лучше не трогать, она чуть что срывается в истерику. — Я информацию передал, в карте про актив указал, а дальше уже не мое дело. — А чье же тогда? — ехидно поинтересовался Марат Светланович. Напросился и огреб по полной программе. С мужеством приговоренного к смерти, которому нечего терять, Кирилл объяснил главному врачу, что руководитель из него, как из дерьма, пуля, и посоветовал валить с руководящей работы, пока в шею не поперли. Марат Светланович от неожиданности оцепенел, так что до истеричного вопля «вон отсюда!» Кирилл успел сказать ему все, что хотел. Ну и двери уходя хлопнул знатно, как из пушки выстрелил. Уходить так с музыкой. После недельного хождения по медицинским учреждениям Кирилл понял, что другой работы он в Калининграде не получит. По телефону отвечали, что кардиологи требуются, и приглашали на собеседование, на котором сразу же давали отворот-поворот. Никто из потенциальных работодателей не удосужился вникнуть в суть дела и понять, что Кирилл не был ни в чем виноват. Покойный Гасанов жаловался на боли в груди. Обострение язвенной болезни у него не было уже несколько лет. Во всяком случае, так выходило по амбулаторной карте. Болезненность живота при пальпации была небольшой, что самое главное. Пациент сам отказался от госпитализации. А если бы согласился, то в стационаре его бы обследовали с ног до головы и нашли дырку в желудке. Это же не халатность, а типичное квипрокво. Как выражался в подобных случаях отец: "Кви от латинского кви кто вместо кого". Фразеологизм латинского происхождения, обозначающий путаницу, вызванную тем, что кто-то или что-то принимается за нечто другое. Ну и ладно, сказал себе Кирилл, не на скорую же идти. Да и туда скорее всего не возьмут. Загостился я на Балтике, пора возвращаться домой. Родители пребывали в неведении. Кирилл им о случившемся не рассказывал, а местные средства массовой информации, не иначе как благодаря стараниям Сергея Сергеевича, это дело не освещали. В телефонном разговоре с отцом Кирилл сказал, что без дяди Миши здесь стало совсем тухло, перспектив никаких и вообще, он соскучился по родным людям и родным местам. Отец пообещал организовать место в областном кардиологическом диспансере. За перенесенные страдания Кирилл вознаградил себя двухдневным прощальным туром по полюбившимся ему заведениям Калининграда. Прощался так качественно, что едва успел на свой утренний рейс до Домодедова. «Какой-то я невезучий!» Грустно думал Кирилл, пока самолет набирал высоту. «Стараюсь, стараюсь, все делаю как положено, а выходит боком. Ну что за непруха, сглазили меня, что ли?» Вообще-то он не верил в сглазы и прочую мистику, но при таких раскладах впору и поверить. На подлете к Домодедову мысли приняли другое направление. «Не так уж все и плохо, правда, дядю Мишу очень жаль». Кардиологического опыта набрался? Набрался. Деньжат. Подкопил немного? Подкопил. Особенно с учетом того, что получил от Гасанова-младшего. Пожил в красивом городе, хорошо его изучил. Интересно было. Руководство научно-практической группой – полезный штрих в биографии. Ну и характер закалился. Это тоже полезно. Разумеется, все могло бы сложиться более благоприятным образом – Но менее благоприятным тоже могло. Если бы Гасанов, ядрить его, раз так, ударил чуть левее, то попал бы в чешуйчатую часть височной кости, а она хрупкая. Или мог бы вместо костета нож взять, а то и волыну, с него осталось бы. Нет, все не так уж и плохо, надо быть оптимистом.